Глава 3. Виленгрон. Волна, накрывшая город, схватилась льдом, и Даринфол оказался под ледяным куполом. Дрожа от страха, люди попрятались в домах. Их пугала необъяснимость происходящего и неизвестность того, что случится дальше. Холод и темнота заполнили улицы, где недавно слышался детский смех и царило ощущение праздника. Принц выслушал своих главных советников и принял решение не ждать, когда купол исчезнет так же, как и появился. Лед не таял, несмотря на жаркое солнце, и люди ждали спасения. Наследник престола понимал, люди скоро запаникуют. Они догадывались, если не выбраться из-под купола, то вскоре всех ждет смерть. Маги попытались растопить лед, однако сила божественного вмешательства была несравнима с магией. Господин Лазартан долго не решался расстрелять лед пушками, опасаясь что он обрушится на жилище людей. Но принц отдал приказ: Если купол обвалится, даринфицы отстроит город заново, а жить в ледяной клетке они не смогут. Жители Даринфии не знали зимы, поэтому в их жилищах не было печей. И сейчас каждый спасался от холода, как мог. Покинув площадь, Хильга вернулась на постоялый двор и собрала вокруг себя несколько масляных ламп в надежде отогреться. Оставаться в Доринфе она не собиралась, ведь если в ближайшее время ничего не изменится, жители просто умрут от холода или замерзнут в собственных постелях. Наверняка вскоре начнутся вооруженные столкновения. Люди станут драться за еду, дрова, теплые вещи. Если, конечно, раньше все не задохнутся. Надолго ли хватит воздуха? Хельга не знала точно, но понимала. Смерть доринфийцев — вопрос времени. Погруженная в мрачные мысли, она попросила принести жаркое из кролика, бутылку вина, и некоторое время сидела на кровати, тупо пялись на стену. Ей нужно было решить, что делать дальше, но, как назло, ничего не приходило в голову. Из размышлений ее выдернул странный звук капающей воды. Она огляделась и увидела, что с потолка, в щели между досками, сочится влага и, собравшись крупные капли, падает на пол. Лужи под ногами с каждым мгновением становились все больше. Паника сдавила грудь Хельги. Она никогда не любила воду и избегала путешествий по рекам, так что ощутить себя точно в каюте тонущего корабля совершенно не Недолго думая, она рванула на себя дверь и замерла, раскрыв рот от изумления. Весь коридор заполняла вода, словно там разверзлась морская пучина. Но, на удивление, нарушая все законы, она не хлынула в комнату, а стояла перед ней как зеркало. Из глубины этого водяного зеркала вырвалась акулья рыла. уйдешь когда мы позволим!» Прорычала зубастая пасть, и вокруг нее появилось множество глаз. Все они уставились на Хельгу, точно желали ее сожрать. Никогда раньше она не видела ничего похожего, и желудок сжался от первобытного страха. Но Хельга не позволила чувствам взять верх и ответила в тон. «А ты еще что за урод? Тебе чего надо?» «Тебя, Хельга! Нам нужна ты!» ответила чудовище и оскалилась. Голос у него был скрипучий и мерзкий. Подстать внешнему виду. «М «Меня, значит?» Она старалась не пускать панику в сердце, но все же отступила на пару шагов. «Ну, раз так...» то прошу мне тут не хамить и клыками своими не клацать. А ну, говори, кто ты такой?» «Хочешь казаться смелой воительницей смертных паразитов?» Продолжала зубастая пасть. «Ты еще жива только потому, что твоя никчемная жизнь нам нужна, и мы собираемся наполнить ее смыслом». Хельга хотела возмутиться, но едва открыла рот, как огромный мокрый плавник, возникший из воды, ударил ее по лицу. От пощечины у предводительницы бандитов потемнело в глазах. «Не смей нас перебивать, смертная! Слушай и запоминай! Ты должна заставить свою дочь вернуть богиню Тутропан! Воплощение живого света похитило нашу воительницу вот. «Вы напрасно обвиняете Елеоль! Воскликнула Хельга в изумлении. «Никто, кроме нее, не способен совершить такое! И тебе лучше поторопиться!» «Иначе по вине твоей дочери погибнет целый город!» «Мне нет дела до жителей Доринфии. Спасайте их сами!» Вместо ответа вторая пощечина обожгла лицо Хельги. «Моя несчастная дочь не виновата в исчезновении вашей богини!» «Мы все сказали!» «И не пытайся одна спрятаться, смертная воительница!» Стена воды с шумом рухнула на Хельгу. Дети богини Тутропан исчезли, а предводительнице бандитов не пришлось унимать ярость, ледяная вода сыграла свою отрезвляющую роль. Вода залила все в комнате и теперь хлюпала под ногами, и даже масляные лампы, которыми Хельга согревалась, были безнадёжно испорчены. К ее радости походная сумка, лежавшая на кровати, осталась нетронутой. Переодевшись в сухое, Хельга отправилась наружу, решив отыскать Талоса, где бы он ни был. По пути Хельга спросила у хозяйки постоялого двора, где держат преступников, пойманных в городе. И та ответила, что осужденных запирали в подвалах королевского дворца. А для тех, кто только ждал приговора, есть лишь одно место — старая сторожевая башня. Полноценной тюрьмы в городе не было. Здесь даже на двери никто не вешал замков, а случайно забытую вещь можно было найти на прежнем месте. По слухам, что долетали до Хельги, В Доринфе люди не совершали преступлений, потому что скрыть свое участие в нем было невозможно. И все благодаря богине Тутропан. Каждому из трех городов она передала особый дар, позволяющий восстанавливать события прошлого. Хельга не поняла, как он устроен, и надеялась никогда этого не узнать. Хельга легко нашла неухоженное строение с решеченными окнами и узкими винтовыми лестницами, ведущими под самую крышу. К радости Хельги башню почти не охраняли. У главного входа она заметила лишь одного стражника, облаченного в синюю королевскую форму. Он не выглядел таким уж опасным, и Хельга наверняка одолела бы его в честном бою, но не стала рисковать и отправилась вдоль кованого забора вокруг строения. Ледяной купол, закрывший небо и сделавший из солнечного дня сумрачный вечер, сейчас оказался ей на руку. Увидев второй вход, она усмехнулась. Никакой охраны, только тяжелый замок. Скрытая полумраком и никем не замеченная, Хельга перемахнула забор и бросилась к двери. «И почему я не научилась пользоваться отмычками?» — проворчала она, уставившись на замок. Это всегда делали опытные наемники с более ловкими пальцами. Но, на сожалению, не было времени. Хельга дернула как следует и сорвала замок с проржавевших петель, а после вошла в башню. Она прикрыла за собой дверь и задумалась. «Где тут могут держать Талоса?» «Придется обследовать каждый этаж и заглянуть во все камеры», — решила она. На третьем этаже ей постречался стражник. Он попытался вытащить меч, но Хильга заломила руку ему за спину и зашипела в ухо. «Где сегодняшний пленник?» «Чужак с седой брадой, которого взяли на площади». Стражник молчал, и тогда настукнула его в бок кулаком. «Если не скажешь, я тебе шею сверну!» «Он наверху, под крышей!» Испуганно пробормотал тот. Недолго думая, Хельга вырубила стражника одним ударом и закинула в нишу на винтовой лестнице, а сама направилась к Талосу. Наверху была лишь одна камера, закрытая деревянной дверью с крохотной решеткой по центру. Заглянув внутрь, Хельга увидела комнатку без мебели, с низко нависающими балками потолочного перекрытия. Тусклый свет лился из единственного зарешеченного окошка, под которым прямо на соломе, сваленной кучей, восседал талас. Казалось, он спит, глаза закрыты, дыхание ровное, мирное. Но стоило позвать его, как он открыл глаза и уставился на Хельгу пристальным взглядом. «Ты?» Он поднялся и подошел ближе к решётке. «Зачем пожаловала?» Теперь, когда он приблизился, она заметила, как сильно потрепали его одежду. Та висела рваными лохмотьями, а на лице виднелся свежий синяк. «Посмотреть на то, каким жалким ты стал!» — произнесла она со злорадством. «Теперь ты хоть раскаиваешься в том, что натворил?» «В чем мне раскаиваться?» «Ты погубил богиню в ее священный праздник! Неужели этого мало?» «Ты тоже думаешь, что я имею какое-то отношение к уничтожению богини?» Гневно взглянул на нее Талас. «Уничтожение? Разве не ты сделал эту ловушку для Тутропан?» «Я не создавал ловушек. Ее уничтожили». «Богиню кто-то убил?» Слова звучали неправдоподобно, и Хельга с трудом выговорила страшную фразу. «Ее нельзя убить, она бессмертна. Это существо можно только уничтожить». «Не вижу разницы», — задумалась Хельга. «Значит, не ты погубил богиню и обрек людей на гибель?» «Нет», — оборвал ее Талас. «Я хотел, чтобы доринфицы прозрели и отреклись от существа, которое сами и создали». «Которое... ты бредишь!» — оборвала его Хельга. «Я здесь не за тем, чтобы выслушивать лепет, выжившего из ума старца». «Тогда зачем?» Седые брови Талоса сошлись над переносицей, и гневный взгляд впился в нее. «Что тебе от меня нужно, женщина?» «У меня были гости», — ответила она и едва сдержала нервную улыбку. «Довольно странные». Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы унять не вовремя вернувшуюся дрожь. Воспоминания о жутко зубастой твари были не из приятных. «Говори дальше, не темни, что за гости?» Он махнул рукой. «Или убирайся». «Я не знаю, как их назвать. Чудища, разумные морские гады, хранители богини. Я была на постоялом дворе. Увидела, что откуда-то капает вода. Открыла дверь комнаты, а там словно море разлилось. И это существо. Страшилище, которых поискать. Что-то вроде огромной рыбы с кучей глаз и говорит человеческим голосом. Это дети богини Тутропан. Талос явно заинтересовался, подался вперед, взялся руками за пруть и решётки. И что они сказали? «Что наша дочь виновата в том, что случилось на площади», ответила Хельга. И я пришла сюда, чтобы ты помог мне разубедить их». «Пока я ничего не могу». Он обвел жестом камеру. «Но как только меня отсюда выпустят, мы поговорим с тобой снова. А теперь уходи. Ко мне с минуты на минуту должен явиться королевский дознаватель. Я жду его с нетерпением. Он человек мудрый и поймет, что я невиновен». «И кто же тогда сделал все это?» «Я надеюсь, он мне и скажет». Талас отошел от двери показывая, что не намерен продолжать беседу. Хельге ничего не оставалось, как уйти и отправиться слоняться по городу. От былого веселья не осталось и следа. На недавно нарядно украшенных улицах холодный ветер гонял обрывки бумажных фигурок морских обитателей, брошенных убегающей толпой. Серый свет, едва пробивающийся сквозь плотный купол, погрузил город в полумрак и глухую, тревожную тишину. Хельга шла по пустой улице, оглядываясь по сторонам, всматриваясь в занавешенные окна домов, в дрожащие на ледяном ветру листья деревьев. Зябка ежилась от холода. Она не знала, куда идет. Просто брела вперед, пока не услышала голоса где-то впереди, и прибавила шагу. Дорога вывела ее туда, где все начиналось, на главную площадь с амфитеатром и обрывом. В центре площади, где еще недавно жрецы разливали воду и ждали появления богини, Горело несколько костров. Вокруг них жались напуганные горожане, окутанные в несколько слоев одежды и от этого напомнившие Хельге бездомных. Сильно пахло гарью и водорослями. Подойдя ближе к одному из костров, Хельга услышала обрывки разговоров и поняла. Горожане ждут принца Шантиса и того, что он им скажет. Хельга встала рядом с костром и стала ждать. Она устала и мечтала вернуться на постоялый двор, но надеялась, что принц скажет что-то по делу, потому оставалась на площади. Наконец послышался стук копыт о мостовую, и показалась позолоченная карета. Она остановилась. Вооруженные стражники, ехавшие впереди нее, спешились, рассыпались по площади, оттеснили толпу, и только тогда принц вышел наружу. Хельга впилась в него внимательным взглядом, не упуская ничего. Не ни осунувшегося лица ни испуганного взгляда, ни добротного костюма из шерсти и тяжелого плаща, в который он переоделся. Мшанти с компанией Кантре и Фелискатуса остановился на верхней ступени амфитеатра, поглядел на толпу и прокашлялся. Люди затаили дыхание, ожидая слов принца. Жители Даринфея", выкрикнул он, и голос разнесся над площадью. «Настали трудные времена!» Все мы стали свидетелями случившейся трагедии и испытываем одинаковую боль и страх перед будущим». Он сделал паузу, обвел людей в толпе взглядом, не задерживаясь ни на ком, и продолжил. «Никто из нас не мог себе представить, что где-то существует зло, способное совершить то, что мы видели. Наша богиня исчезла, и каждый стоящий тут хочет знать, кто отнял ее у нас». Волна одобрительных возгласов пробежала по рядам людей. «В Даринфе никто не сможет скрыть своего преступления», — продолжил наследник престола. «Так было и так будет». Толпа расступилась, пропуская карету, запряженную парой лошадей. Экипаж подъехал к амфитеатру. Прошло едва ли больше пяти секунд, прежде чем открылась дверь, но людям, охваченным общим волнением, показалось, что прошла вечность. Хельга тоже нервничала, ожидая появления дознавателя. Она не меньше, чем другие, хотела знать правду. Из кареты вышел человек с лысой головой и невероятно большим животом, выступающим сквозь кладки длинного плаща, доходящего ему до колен. Он выглядел несуразно, поддерживая тяжелый живот, и, широко шагая на длинных тонких ногах, направился в центр площади. «Приступим», — сказал дознаватель и распахнул плащ. На месте его округлого живота оказался аквариум, прикрепленный ремнями к торсу. Хельга стояла далеко и не смогла разглядеть того, кто обитал внутри. Но он был крупным. Стремительно темнело. Видно, за пределами купола садилось солнце. Здесь же почти мгновенно наступила ночь. И теперь Хельга заметила, что существо в аквариуме светился зелеными огоньками. «Открой нам истину, Веленгрон, и дай ответы на мучительные вопросы», сказал дознаватель, обращаясь к тому, кто плескался в искусственном водоеме у него на животе. Грон зацепился передними лапками за край аквариума и высунул из воды округлую голову. Теперь Хельга смогла разглядеть его. Существо походило на тритона размером с кота. У него не было задних лап, и гибкое тело переходило в длинный хвост. А на темечке оно имело нечто вроде шипа. Дитя богини Тутропан окинуло людей черными щелочками глаз и, внезапно расширив их, издала резкую трель, заставившую всех вздрогнуть. «Ну же, Виллингрон, покажи нам, что здесь произошло на самом деле!» Вновь обратился к существу дознавателя. «И открой нам лицо истинного преступника!» Светящееся подобие тритона окунулось в аквариум, а затем резко выпрыгнула и оказалось на голове дознавателя. Существо обвило хвостом шею человека, а лапками, цепляясь то за нос, то за лоб, подтянуло свое тело к нему на лысую макушку. Заняв удобное положение, Виленгрон гордо вытянулся и вновь издал пронзительную трель. Внезапно шип на его темени начал расти, и, достигнув длины футов девять, засиял и раскрылся веером. Сквозь тонкую перепонку веера была видна арка и то место, где стоял ледяной трон. Люди увидели богиню Тутропан, подносящую кружали к своим губам. «Это видели все!» — сказал принц. «Покажи то, чего никто не заметил!» От головы светящегося тритона по вееру разошлось сияние, и перед глазами людей предстал артефакт, увеличенный во много раз, будто его разглядывали под увеличительным стеклом. Велингрон указал на то, что тогда заметила только Хельга. Странное белое вещество в кружале вызвало мгновенный шквал возгласов. Деренфицы указывали на изображение священного сосуда и задавали друг другу одни и те же вопросы, которые громко озвучил принц. Он спросил Велингрона «Как это попало в кружаль? Покажи нам!» Дитя богини Тутропан сложила веер и, шепнув что-то на ухо держателю аквариума, погрузилась под воду. «Веленгрон говорит, что ответ мы получим в храме». По велению маленького существа поток людей направился в святилище, где утром побывала Хелька. Рыжая воительница, расталкивая других, пробилась первые ряды, успевшие войти в храм богини Тутропан. Остальные даринфийцы вынуждены были дожидаться на улице возле бассейна, кишащего злобными тварями. В главном зале Веленгрон вновь забрался на лысую голову дознавателя и раскрыл свой огромный веер, показывающий события прошлого. Тонкая мерцающая перепонка, сквозь которую просматривалось место, где спиной к артефакту стояли жрецы, засияла, и люди увидели облако, кружащее над священным сосудом. Оно пыталось приблизиться к сверкающему кружалю, но возникающее вокруг него мерцание воздуха не позволяло этого. Невидимая защита не дала бы и Хельге прикоснуться к артефакту, а значит, ее план похищения был изначально обречен на провал. Но Виленгрон, продолжая воспроизводить сцены прошлого, показал, как священный сосуд оказался незащищенным. К стоящему на ледяном возвышении кружалю подошла девушка с белоснежными волосами и протянула к нему ладони, в которых полыхало ядовито-зеленое пламя. Сердце Хельги словно кто-то вонзил иглу, когда она узнала свою дочь. Но одновременно с этим она испытала облегчение. Если она видит Елеоль в привычном виде, значит, та нашла способ вернуться в свое тело и выбраться из долины Элолианов. Но как? Как это возможно? Это же та самая Бантелианка! Вырвалась из толпы. Это бывшая невеста нашего принца! В один голос заявили Доринфицы. Да, это она. С презрением бросил Фелискатус и взглянул на принца. Лицом Шантиса Крустазуса закаменело, и жестом он приказал продолжить дознавание. От головы Веленгрона по вееру вновь пробежала волна сияния, и собравшиеся в храме увидели, как Елиоль, обходя вокруг артефакта, чуть опустила ладони, и огонь начал стекать вниз, окружая ледяной постамент. В какой-то момент зеленое пламя взметнулось вверх, разрушая невидимую защиту. Затем веер Виленгрона начал демонстрировать то, в чем Хельга сама принимала участие. Облако не смогло сразу пролиться дождем в кружаль, потому что появились жрецы, которых вскоре усыпила предводительница бандитов. События, случившиеся после, яркими картинками запечатлелись в памяти рыжевоительницы. Она и так помнила все, что случилось после, и не хотела снова видеть собственную неудачу, потому попятилась и скрылась в толпе. Хельга не без труда выбралась из святилища и, оказавшись на улице, постаралась найти уединённое место. «Дети богини Тутропан не ошиблись!» — воскликнула она, не в силах сдержать эмоций. «Она вернулась! Моя дочь жива и где-то в городе!» Она испуганно огляделась по сторонам, точно ждала увидеть Елиоль, но, конечно, никого не увидела. ну как она смогла?» — шептала Хельга себе под нос, все дальше отходя от храма. И почему не пришла ко мне? Она собственными глазами видела Елеоль и в то же время отказывалась верить, что та виновна в исчезновении богини. Она же стала бестелесным духом, рассуждала Хельга, когда она успела обрести тело. Может, это все-таки не она, но Елеоль узнала не только я. А если это и она, то почему совершила такое? Зачем? Нет, это невозможно. Она застонала и обхватила голову руками. От тягостных раздумий ныло в затылке. Она не могла найти объяснение тому, что увидела сейчас. елеоль жива, но она совершила страшное зло. Разве могла ее добрая, справедливая дочь пойти на такое преступление? Может, она и не знала ее с рождения, но успела понять. елеоль не способна творить зло. В своей жизни она повидала множество отъявленных негодяев бездушных и беспринципных, и поэтому не могла ошибаться насчет дочери. Должно быть какое-то объяснение произошедшему, объяснение, которое не позволит очернить невиновную. «Нет, она не могла последовать примеру матери», — отгоняла ненавистную мысль Хельга. Но как же она оказалась тут? Как превратилась в жемчужного монстра и вступила в схватку с кучкой бандитов? При этом, как она не заметила свою дочь? Или предпочла не замечать ее. Мысли переплелись в тяжелый комок в голове Хельги и ноющей болью заставили искать путь избавления от них. О, если бы существовал артефакт, дающий ответ на любой вопрос!» Мысленно воскликнула рыжая и влилась в толпу людей, разбредающихся в разные стороны от храма богини Тутропан. Даринфицы с горечью вспоминали события прошедшего дня. Люди на улицах останавливались, чтобы обсудить увиденное. Проходя мимо, Хельга слышала оскорбление в адрес Елиоль. Ей припомнили все: и то, что она бросила принца, и её вздурный нрав, и разрушение Неффизалии. Они говорили как о самом чудовищном существе, когда-либо жившем на Земле. Хельге было больно слышать все это, но она продолжала прислушиваться к разговорам, чтобы узнать больше. За годы, проведенные в банде, она усвоила. «Если хочешь что-то узнать...» «Иди к людям и слушай сплетни. Чаще всего где-то среди них обнаружишь истину». Так она и поступила. Группа встревоженных женщин, одетых в серые платья и похожих на полевых мышек, шептались о чем-то, прижавшись к стене дома. До слуха Хельги донеслось знакомое имя Талас. Она остановилась поблизости и навострила уши. Тут она и узнала, что Талоса полностью оправдали и выпустили из башни а префект города принес ему извинения за случившееся. Хмыкнув, Хельга пошла дальше. Новость была интересная, но она искала других новостей. Чуть дальше воинственно настроенные мужчины кричали о том, что нужно бежать из города, пока не поздно. Она замедлила шаг, чтобы узнать, как именно они собираются это сделать. «Надо брать кирки, лопаты, собрать всех мужиков и рыть ближе к границе», сказал один из мужчин и остальные одобрительно загудели, как потревоженный улей. «Я не собираюсь погибать тут, пока власти бездействуют!» «Да, верно, дело говоришь!» Донеслось в ответ. Хельга удовлетворенно покивала. Она и сама думала об этом, но не смогла бы осуществить в одиночку. Нужно было следовать за этими мужчинами. Может, у них получится осуществить свой план. Подслушав, где будут рыть, Хельга сбегала на постоялый двор, схватила сумму с вещами и направилась к границе купола. Здесь уже столпились люди, в основном крепкие мужчины, вооруженные лопатами, кирками и садовыми инструментами. Масляные светильники, расставленные вокруг, освещали пространство пляшущим красноватым светом. Мужики уже начали копать землю, и вокруг них росли горы щебня и песка. Было и несколько женщин, но они стояли поодаль, не влезая в мужские дела. Некоторое время Хельга глядела на то, как неумело работают некоторые юнцы, и не выдержала. «Эй, ты!» — крикнула она, подойдя к краю ямы. «Ты что вообще творишь? Если так копать, то земля осадит, и тебя же под ней похоронят, болван!» Тот, к кому она обращалась, оглянулся. И в свете масляного светильника Хельга разглядела его лицо. Прыщавый парнишка с едва начинавшими расти усами. «Ты кто вообще такая? Иди отсюда, мамаша!» Огрызнулся он. «Вари похлебку, да за детьми приглядывай, а в мужскую работу нос не суй!» «Похлёбку варить?» гневно выкрикнула Хельга. На нее стали оборачиваться другие мужчины. «Жёванный ты хвост! Да ты еще не родился, когда я в шахте руду добывала!» Бросив сумму, она спрыгнула в яму, отобрала у растерянного парня лопату и стала копать сама. «Вот как надо!» приговаривала она, Ловко отшвыривая комья земли в перемешку с корнями: Смотри и учись, личинка трайса. Мужчины, увидев, как ловко она орудует лопатой, одобрительно заулюлюкали и вскоре присоединились к ней. Прыщавому пареньку дали другую лопату, и он стал копать рядом. Работали спора, Людей собралось несколько сотен. Кто-то рыл землю, кто-то носил деревянные подпорки, которые удерживали тоннель от обрушения. Хельга потеряла счет времени. Но к тому моменту, когда первые лучи солнца окрасили ледяной купол золотом, откуда-то из глубины тоннеля послышался радостный крик. «Получилось! Идите все сюда! Тащите больше подпорок! Помогайте, у меня получилось!» На зов бросились люди в темную дыру поволокли обломки досок, палки. Хельга протиснулась в узкий коридор, расталкивая всех плечами, и увидела впереди спасительный свет. Лас вывел их наружу, за пределы купола, а значит, все спасены. Она была среди тех, кто расширял тоннель, и потому первой вышла наружу, в летний день, звенящий трелями птиц и пронизанный ярким солнечным светом. Она оглянулась на гладкий ледяной купол, сковавший Доринфол, и перевела взгляд на людей, выбирающихся на эту сторону, слушая радостный смех и одобрительные возгласы, а потом подхватила сумму и пошла прочь.